Ворчание шурша просачивалось сквозь стены гвардейских казарм и затопляло своим шепотом петербургские мостовые. А наш легкий император ничего не видел, ничего не слышал. Заключение мира с Фридрихом праздновалось в Петербурге так, как не торжествовалась ни одна наша победа. Со стапелей были спущены два семидесятипушечных корабля — король Фридрих и принц Жорж. На груди император носил прусский орден, присланный Фридрихом, на пальце перстень с портретом Фридриха, в покоях своих велел поместить портрет Фридриха в натуральную величину. Говорили, празднуя мир с Пруссией, во время или после обеда император встал на колени перед сим портретом и величал Фридриха своим государем. Рассказывали, что император подарил прусскому королю наш армейский корпус в 20 тысяч солдат. Над стогнами Петербурга густели недобрые слухи. «Уже видим мы», — вспоминал посторонний очевидец о смутных обстоятельствах той весны, «ходят люди, а особливо гвардейцы, толпами и в явь почти ругают и бронят государя». «Боже всемогущий», — говорим мы, — «что же выйдет из сего? Недаровым истинно все это пахнет» и считаем почти часы, которые проходили еще с миром и благополучно. Начать должны были те же верные Екатерине гвардейские офицеры, которые предлагали ей руку помощи полгода назад. Они думали разыграть сценарий двух предыдущих революций. Миниха против Берона и Елисаветы Петровны против Анны Леопольдовны. Гвардия налетает на дворец, и схватывает спящего пьяным сном императора. Был риск, что случится более шума, чем в сороковом и сорок первом году, ибо тогда свергаемых особ караулили свои же гвардейцы, немедленно переходившие на сторону победителей, а теперь государя окружал его галштинский отряд и могла случиться битва за ольков императора. Однако теперь... Екатерина готова была и на риск большого кровопролития, ибо осязала за спинами верных гвардейских офицеров сомкнутые солдатские ряды, ощетиненные штыками. Оставалось только повелеть. Вообще-то, логичнее было провозглашать ее только временной правительницей, а императором семилетнего Павла. Все-таки, даже если он не был сыном Петра Федоровича на самом деле, он был его сыном по манифесту о своем рождении, а, следовательно, по всеобщему мнению, в его жилах текла кровь Петра Первого и прочих древних благочестивых самодержцев наших. Именем Павла очень политично было бы действовать в решающую минуту. На том стоял Никита Иванович Панин, распорядитель Павлова воспитания. Помимо собственных политических видов, Никита Иванович имел еще и дальние государственные расчеты. Он долго жил послом в Стокгольме и, насмотревшись на шведскую систему ограничений монаршей власти, полагал, что со временем можно будет учредить нечто подобное у нас. С этим сюжетом Никита Иванович не расстанется уже до конца своей жизни И Екатерина еще не раз будет спотыкаться о его шведские реминесценции Никите Ивановичу Панину молча противоусердствовали братья Орловы Старшему Орлову было тогда 28 лет, среднему 25, младшему 21 Они были могучие гвардейцы Отвага в очах, касаясь о в плечах, им не терпелось блеснуть доблестью в деле. Они не строили дальновидных государственных программ, ибо старший, Григорий, оставался по-прежнему надежным избранником Екатерины, и это бесповоротно решало выбор Орловых. А наш легкий государь немало не скрывал своей обремененности злой женой. По декабрьскому манифесту о восшествии Екатерина везде и всюду именовалась императрицей, и хотя не была допущена к государственным деяниям, на всех общих торжествах присутствовала подле супруга. Тут же присутствовала и Елисавета Романовна Воронцова. По слухам, государь всерьез собирался жениться на ней. При составлении революций подготовительные слухи необходимы. Через сорок лет подобным же способом будет готовиться революция против Павла I. Тогда тоже будут всеобще возмущаться слухом о предстоящей расправе Павла со своим семейством. Впрочем, образец дал еще Петр I, когда, сослав первую жену, венчал свою Екатерину. Так что ничего удивительного. Удивляло другое. Сам выбор нового Петра. Ибо Елисавета Романовна была девица рыхлая телом и рябая лицом. Чем она его преворотила неведомо? Может, просто тем, что одна на всем свете жалела несчастного государя? Он возил ее с собой повсюду, аки предрогое сокровище. Новой Екатерине это было только выгодно, лишний повод для смущения подданных. Поэтому, когда при начале царствования Елисавета Романовна после очередной домашней ссоры с Петром стала проситься уволить ее от двора, Екатерина рассудительно примирила любовников. Но иногда, нечаянно торопя события, она вела себя вызывающе. Во время празднования прусского мира на дворцовом обеде Петр и Екатерина сидели по разные стороны стола. Государь воскликнул три тоста «За здоровье императорской фамилии», «За здоровье его величества короля Пруссии» и «За вечный мир с Фридрихом». Все, кроме Екатерины, встали и под грохот пушек выпили первый тост. Государь, заметив непорядок, послал вокруг стола своего генерала-дьютанта Гудовича спросить, зачем она пьет сидя. Екатерина отвечала, что сама принадлежит к императорской фамилии и имеет право пить за собственное здоровье, как хочет. Государь вспылил и громогласно на весь стол обозвал ее Фольк. «Дурой!» — она залилась слезами. Рассказывали, что вечером он приказал ее арестовать, но фельдмаршал Жорж утихомирил его.